Глава 35. Я решил, что это не так уж важно для присутствующих за столом. С нескрываемой иронией в голосе заметил отец. Ведь важнее всего наряд и помолвка, а потом и сам жених. Правда ведь, Лилия? Твоя ирония не к месту, недовольно заметила Лилия. Мы впервые видим твою дочь, ничего о ней не знаем, а благодаря твоему скрытному характеру еще и должны обо всем догадываться сами. Так спроси, пожал плечами отец. «Хоть у меня и скрытный характер, но на вопросы я отвечаю. Мы с супругой не первый день живем во дворце. Однако до нынешнего дня моя дочь тебя не интересовала. Впрочем, как и остальных за этим столом». Их взгляды скрестились, как написали бы в книгах на земле. Ни отец, ни брюнетка Лилия не желали первыми отводить взгляд. «Дети!» – поморщился император, вызывая огонь на себя. «Не нужно выяснять отношения за столом. Андрес, я помню, что ты не любишь свою племянницу, но не стоит так открыто демонстрировать это». «Лилия, будь добра, соблюдай, если не этикет, то хотя бы элементарные правила вежливости». Отповедь повлияла. Двое противников разошлись в разные углы ринга, если говорить образно, и отец и Лилия замолчали и уткнулись в свои тарелки. «Я тоже молчала». Народ больше интересовался мной как дочерью кронпринца, чем мной настоящей, той, которая сидела в простенькой одежде и мечтала вернуться в академию как можно быстрее. И потому, если мне и задавали вопросы, то с тем, чтобы задеть или уколоть отца. И такое положение дел невероятно меня раздражало. До конца обеда больше никто не ругался. Сказалось вмешательство императора. Меня тоже ни о чем не расспрашивали. Да, осматривали в сотый раз с ног до головы. Ну и только». И, конечно, затем будут в своих гостиных обсуждать мое бедное платье и неподобающий принцессе вид. Пусть их. Я ела и думала о будущих зачетах и экзаменах а также о необходимости изредка появляться во дворце и потом наверствовать упущенное, переписывая конспекты у однокурсников. Вот это действительно казалось мне важным. А сплетни и пересуды за спиной меня в данном случае не интересовали. Ведь я не общалась и не собиралась общаться ни с кем во дворце. Следовательно, и их мнение могла пропустить мимо ушей. После обеда часть семейства вышла в сад, прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться природой вокруг. Я с ними. Погода сегодня не радовала теплом, так что помимо платья на мне оказалась теплая мамина накидка, не подходящая по цвету к платью. Я даже в зеркало смотреться не стала, уверенная, что видок у меня будет тот еще. «Дяденька, подайте копеечку, не иначе». Из дворца можно сразу напаперть. Нищие первыми подавать будут. Мы парами неспешно шли по дорожкам сада, усыпанным мелким гравием. Нюхали экзотические цветы, восхищались их видом, любовались искусно постриженными деревьями, дышали свежим воздухом. В общем, наслаждались жизнью. Несколько дорожек выходили с разных мест на идеально круглую площадку, там по всему периметру были разбиты клумбы, а посередине построен прекрасный фонтан, его струи били высоко вверх, еще больше освежая и так не жаркий воздух. И как раз возле этого фонтана стоял он, мой будущий муж – Аристан Лорд Нарганский, со спутницей. Худшего момента для встречи представить было нельзя, Он шикарно одетый, выглядящий изысканно и стильно в своем темно-синем костюме, расшитом серебряными нитями. И я в скромном платье с накидкой с чужого плеча. Спутница Арестана выглядела настоящей модницей, прямо как с глянцевого журнала. Высокая, пышногрудая красавица-брюнетка, молодая и явно небедствующая, одетая в шикарное красное платье, длинное, с рукавами до запястий и манящим к себе декольте. Она была отличной парой, Аристану, в отличие от нынешней меня. От последней мысли в груди сильно сжалось сердце. «Я, похоже, ревную». «Отлично, блин. И ведь практически не знаю своего преподавателя, ни как человека, ни как… да как никого. Но это не мешает мне ревновать его ко всем подряд. Дожилась ты, Вика». Между тем, Аристан прервал общение со своей спутницей, обернулся и посмотрел на нас, меня и маму, рядом с которой я в тот момент шла. «Ваше высочество, ваше сиятельство!» – склонился он в поклоне. «Добрый день, граф!» – улыбнулась мама, как мне показалось слегка искусственно. Я промолчала и лишь отделалась к Никсонам, мечтая порталом вернуться в общагу. «Прямо сейчас, да. Хотя смысла не было, меня уже увидели и оценили, в том числе и брюнетка». «Уж не знаю, за кого она меня приняла, может, и за приживалку, ну или же за молоденькую фрейлину, но когда она приседала в знак приветствия, в глазах ее плескалось презрение. Мы открыли двери дворца для всех подряд. Порядочным аристократам уже и погулять негде».